Покупаете за несколько жалких долларов. Конечно, вы это знаете, Роберт Канлер. Надежда на такое стечение обстоятельств несомненно была у вас на уме, когда вы дали папе денег в займы на сумасбродную экспедицию, которая чуть было не кончилась так неожиданно блестяще. Но если бы нам повезло, то вы, мистер Канлер, были бы поражены больше всех. Вам и в голову не приходило, что эта затея может оказаться удачной. Для этого вы слишком хороший делец. И не в вашем духе давать деньги на поиски зарытых в землю кладов или давать деньги взаймы без обеспечения, если вы не имеете каких-нибудь особых видов. Но вы знали, что без обеспечения часть портеров вернее у вас в руках, чем с обеспечением. Вы знали, что это лучший способ, не подавая и виду. Принудить меня выйти за вас замуж? Вы никогда не упоминали о долге. По в с я к о м д р у г о м человеке я сочла бы это за великодушие и благородство, но вы себе на уме, мистер Роберт Канлер. Я вас лучше знаю, чем вы думаете. Мне, конечно, придется выйти за вас замуж, если не будет другого выхода. Но надо нам раз и навсегда понять друг друга. Пока она говорила, Роберт Канлер п о п е р е м е н н о то краснел, то бледнел, а когда она окончила, он встал и с наглой улыбкой на энергичном лице сказал: "Вы меня удивляете, д ж е н Я думал, что у вас больше самообладания, больше гордости. Конечно, вы правы." Я вас покупаю. Я знал, что вы это знаете, но я думал, что вы предпочтете делать вид, что это не так. Я хотел думать, что самоуважение и гордость портеров не допустит вас до признания даже себе за мой, что вы продажная женщина. Но пусть будет по-вашему, деточка. Добавил он весело. Вы будете моей. И это все, что мне надо. Не говоря ни слова, Джен повернулась и вышла из комнаты. Джен Портер не вышла замуж перед своим отъездом с отцом и Эсмеральдой в маленькую висконсинскую ферму. И когда она из вагона отходящего поезда холодно попрощалась с Робертом Канлером, он крикнул ей. то присоединится к ним через неделю или две. На станции их встретил Клейтон и мистер ф и л л е н д е р в огромном дорожном автомобиле, принадлежавшем Клейтону, и они быстро помчались через густые северные леса к небольшой ферме, которую девушка ни разу не посетила с раннего детства. Домик мызы, стоявший на маленьком пригорке. На расстоянии каких-нибудь ста ярдов от дома арендатора испытал полное превращение за три недели, проведенные там Клейтоном и мистером ф и л е н д е р о м Клейтон выписал из отдаленного города целый отряд плотников, штукатуров, паяльщиков и маляров. И то, что представляло собой лишь р а з в а л и в ш и й с я о с т о в когда они приехали, являлось теперь уютным маленьким двухэтажным домиком. со всеми современными удобствами, которые можно было достать в такое короткое время. Что же это такое, мистер Клейтон? Что вы сделали? – крикнула д ж е н Портер, и сердце у нее упало, когда она прикинула в уме вероятный размер сделанных затрат. Предупредил Клейтон: не говорите ничего вашему отцу. Если вы не скажете ему, он никогда не заметит. А я просто не мог допустить мысли, чтобы он жил в той ужасной грязи и з а п у с т е н и и которые мистер Филлендер и я застали здесь. Я сделал так мало, когда бы мне хотелось сделать так много, Джен. Ради него прошу вас, никогда не упоминайте об этом. Но вы знаете, что мы не сможем отплатить вам, крикнула девушка. Зачем вы хотите так ужасно меня о б я з а т ь Не надо, д ж е н сказал Клейтон печально. Если бы это было только для вас, поверьте, я не стал бы этого делать, потому что с самого начала знал, как это повредит мне в ваших глазах. Но я просто не мог представить себе дорогого старика, ж и в у щ и м в дыре, которую мы здесь нашли. Неужели вы мне не верите, что я это сделал именно для него и не д о с т а в и т е мне по крайней мере это маленькое удовольствие? Я вам верю, мистер Клейтон, ответила девушка, потому что знаю, что вы достаточно щедры и великодушны, чтобы сделать все именно ради него. И о, Сесиль, я бы хотела отплатить вам, как вы того заслуживаете и как вы сами желали бы. Почему вы этого не можете, д ж е н Я люблю другого. Канлера. Нет. Но вы выходите за него замуж? Он сказал мне это перед моим отъездом из Балтимора. Девушка вздрогнула. Я не люблю его, объявила она почти гордо. В таком случае из-за денег, Джен. Она кивнула. Значит, я менее желателен, чем Канлер. У меня денег довольно, более чем достаточно для всяких нужд. п р о м о в и л он с горечью. Я не люблю вас, Сесиль, возразила она. Но я уважаю вас. Если я должна унизить себя торговой сделкой с каким-нибудь мужчиной, я предпочитаю, чтобы это был человек, которого я и без того презираю. Я чувствовала бы отвращение к тому, которому продалась бы без любви, кто бы он ни был. Вы будете счастливее без меня, сохранив мое уважение и дружбу, чем со мною, если бы я стал а вас презирать. Он не стал больше настаивать. Но если когда-либо человек таил жажду убийства в груди, то это был Уильям Сесиль Клейтон, лорд Грейсток, когда неделю спустя Роберт Канлер подъехал к домику мызы в своем шестицилиндровом автомобиле.